Глава 26 С тех пор, как мальчики увидели ледянящую душу сообщение Питбуля, прошло уже полчаса. Нельзя было терять ни секунды. Пэдди обернулся через плечо и обратился к брату, перекрикивая хлещущий ветер. «Помнишь, как ты ударился животом о воду, когда нырял с обрыва? Это будет в сто раз хуже!» Он вывел Элтона из крутого пике всего в паре футов от бушующих волн и выровнял, сохраняя скорость. Они были в пяти сотнях ярдов от корабля, и это расстояние стремительно сокращалось. «Да, и большое спасибо!» — крикнул в ответ Флинн. Соленые брызги волн, разносимые ветром, жгли Флинну лицо. Элтон мчался прямо на корабль. Столб света от мощного прожектора на его носу уходил прямо в небо. Когда они подлетели ближе, Флинн смог получше разглядеть стрелков на палубе. Как он и надеялся, они все смотрели вверх, ожидая прибытия дракона. Флинн кое-как поднялся на ноги и уцепился за плечи брата. Пэдди чуть скорректировал курс Элтона, теперь целясь в пространство перед носом корабля, равнехонько между стальным корпусом и якорным канатом, уходящим в морскую пучину. Это был их единственный шанс остаться незамеченными. Они мчались на ужасающей скорости, но притормозить не решались, боясь, что кто-то из стрелков может опустить взгляд и случайно увидеть их. «Удачи!» — послышались сквозь ветер слова Пэдди. В ответ Флинн лишь стиснул его плечо. Когда они пролетали под огромным носом корабля, Элтон сложил крылья, плотно прижав их к телу, и торпедой скользнул в узкий треугольник, образованный корпусом и якорным канатом. Одновременно с этим Флинн шагнул в воздух со спины мчащегося дракона и сгруппировался для нырка.